Глава 55. Юра. Он все таки смог уговорить Соню нормально позавтракать и утащил девушку на кухню. Усадил за стол, сам сделал кофе и бутерброд, сварил яйца и достал йогурт из холодильника. Заплаканная с красными глазами, Соня вызывала безотчетную жалость и щемящую нежность в сердце. Очень хотелось стереть и эту красноту, и печаль, Заставив губы улыбаться, а глаза блестеть. Но Юра понимал, что сегодня это вряд ли получится сделать. Слишком уж много всего болезненного он сколыхнул, когда зашел в закрытую комнату. И все-таки Юра не жалел об этом. Теперь, по крайней мере, он знал, в чем дело, отчего Соня будто одной ногой в могиле стоит. Моего мужа звали Андрей, заговорила вдруг Соня, как только допила кофе. А дочку Алиса. «Я просто хотела, чтобы ты знал их имена — Андрей и Алиса Ниловы». «Я очень рад, что ты это сказала», — серьезно ответил Юра и кивнул. «Мне действительно хотелось это знать, но спрашивать я бы не стал». «Я понимаю». Соня немного помолчала и продолжила. «Мы с Андреем познакомились, когда я только закончила институт. Он был старше меня на три года, по образованию врач. То есть был врачом» хирургом травматологом андрей болел своей работой много времени проводил в больнице мы еще и поэтому не сразу решились на ребенка андрей во всё работал набирался опыта хотел перейти в другую больницу на повышение помогать нам было особо некому и из родственников осталась только одна мама в то время она еще была жива когда родилась алиса андрей очень старался везде успевать но все равно много работал. Я сидела с ней, а свои сценарии писала по ночам. Жутко не высыпалась, однако бросать не хотела. Было безумно тяжело. Мы оба дико уставали, но были очень счастливы. Соня сглотнула, и ее глаза вновь налились слезами. И потом она зажмурилась, слезы при этом все-таки выкатились из глаз и сползли по щекам, набухая на подбородке прозрачными каплями. И с отчаянием прошептала. Я так скучаю по ним. Юра и сам готов был разрыдаться. Настолько было жалко ему и Соню, и ее мужа с дочерью, но знал, что не должен позволить себе этого. Юра понимал, что Соня сейчас ищет в нем опору, а как он будет ею, если тоже начнет плакать? Поэтому Юра просто встал с табуретки и изо всех сил обнял девушку. После завтрака Юра отвел Соню в ее комнату и сидел с ней рядом на кровати, пока девушка не уснула. О чем то более откровенном он в тот момент и не думал. Не до того было. А как только Соня тихонько засопела, Юра достал из кармана шорт мобильный телефон и, несколько секунд повертев его в руках, решил все таки попробовать узнать о судьбе Андрея и Алисы Ниловых у поисковой системы. К Соне не расскажет. По крайней мере, не в ближайшее время точно. А знать бы стоило. Но успех Юра не надеялся и предполагал, что придется в итоге обращаться за информацией к детективу, как когда-то сделал его отец, начав подозревать жену в измене. Но нет, в интернете все нашлось. Хотя лучше бы не находилось. Такой была первая мысль Юры, когда он обнаружил статью о гибели хирурга-травматолога больницы Энд и его пятилетней дочери. Посреди белого дня они ехали на занятия танцами, сидели на остановке... Алиса о чем-то разговаривала с отцом, улыбалась и болтала ногами. Пьяный парень на бэхе врезался в остановку на дикой скорости и снес ее напрочь. У них не было ни одного шанса. Скорее всего, они даже не успели заметить эту машину. Настолько быстро все произошло. По крайней мере, Юра очень надеялся, что не успели. От просмотренного с уличной камеры наблюдения видео стало так больно и тошно, до невыносимости обидно за двух хороших людей, трагически погибших по вине молодого придурка, что Юрий даже захотелось что-нибудь расколоть. Но, конечно, он не стал делать ничего подобного. Просто зачем-то, сам толком не понимая зачем, сбегал в ближайший цветочный магазин, купил алую гвоздику, зашел в детскую и положил цветок рядом с фотографией Андрея и Алисы».